Глава восьмая. Леон не стал выяснять причины этого поступка. Он помог погрузить чемоданы в багажник её машины, подружески обнял и пожелал удачи, заметив, как она отворачивает заплаканное лицо. Он чувствовал, что она не останется с ними надолго, хотя хотел этого. Он видел в ней женщину, достойную стать для Леры матерью, но, увы... Сложно было не заметить, что последнее время напряжённость в этом доме становилась всё больше и приближалась к критической отметке. «Саша, ты мне можешь объяснить, что у нас происходит?» «Я не знаю. Мне нужно обо всём ещё раз подумать». Холод её слов пронизывал. «О чём? Что ты имеешь в виду?» «Леон, я не обещала, что у меня получится, но ты настоял». «То есть это я виноват?» «Только в чём? В том, что предложил тебе со мной жить или в чём?» Он начинал закипать. «С вами жить, не только с тобой, давай не будем, я не хочу скандалов». «Ты хочешь уйти?» Я этого не говорила. Расставание было неизбежным, Леон это понимал. Но оно оказалось ещё и внезапным для него. Сложно подготовиться к плохому, даже если заранее знаешь об этом. Всё казалось нереальным» будто он за считанные секунды под наркозом провалился в глубокий сон. Скоро проснётся, и всё будет как прежде. Саша, Лера. Они будут рядом, всё наладится. Но ощущение сна прошло, как только он переступил порог дома и закрыл за собой дверь. Леон крепко впечатал сжатый кулак в стену так, что Саша это услышала. Его ощущение лёгкости испарилось, а спокойствие... Резко сменилось гневом. Внутри заметался дьявол, требующий выпустить его наружу. Лицо Леона скривилось, мышцы затвердели, а глаза... Его сине-зелёные глаза приобрели тёмный оттенок и вобрали в себя блеск всех отражающих свет предметов. Из горла вырвался громкий крик боли. Его руки требовали действий и разрушений. Он выскочил на улицу. Саша только садилась в машину, Леон остановился и замер, быстро и глубоко дыша огромной грудью. Он смотрел на неё блестящими глазами, будто с ненавистью, пытаясь остановить своих демонов. Саша впервые видела его таким и, убедившись в правильности своего решения, мягко произнесла «Прости». Он не услышал, но прочитал по губам. Эти слова и её лицо с потёкшей тушью дались держать гнев». Он закрыл глаза и поднял голову к небу. На лицо сразу посыпались холодные снежинки. А когда открыл их, то перед ним остались лишь открытые ворота, пустое парковочное место и лёгкий запах выхлопного газа. Саша ехала по знакомой дороге, навсегда прощаясь с ней. Она смотрела в зеркало и видела, как с каждой секундой отдалялся её новый дом, в котором она могла быть счастлива. Правая нога переместилась на соседнюю педаль, загорелись стоп-огни. А если Леон видит это? Не дав себе шанса вернуться, она снова нажала на педаль газа и со скоростью скрылась за поворотом, оставив позади свою боль. Саша уехала, оставив приморский городок наедине со всеми его прошлыми потрясениями, закопав их глубоко в песок где-то на берегу Балтийского моря этот город наводил печаль и заставлял постоянно сбрасывать с себя тину, сплетённую из осуждающих взглядов и чужих сплетен, которые быстро облетали город, а с каждым новым сплетником были в разы приукрашены. Со временем, конечно, становилось тише, но оставаться там всё равно, что подпирать палками покосившуюся избу с низкими окнами, в которые бесконечно заглядывали мимо проходящие люди. Ей нужен был... Новый дом, новый город, новое начало. Старая квартира отца была неплохим вариантом. Исторический центр, немецкий дом с украшенным фасадом, близость к работе и много-много движения. Эта большая, но абсолютно необжитая квартира располагалась на первом этаже здания в самом центре. Старинные бра, коллекционные картины, завешанные плотной тканью, Старый ещё немецкий паркет, который, впрочем, нисколько не уступал современным покрытиям и был в очень приличном состоянии. Можно было бы устроить выставку антикварной мебели, которая тут находилась, и продать её с аукциона за хорошие деньги. Саше казалось, что здесь до сих пор живёт дух её отца. Им пропитано было буквально всё, от чего становилось некомфортно, несмотря на то, что она очень его любила. Однако минусы на этом не заканчивались. Очень высокие потолки, они скорее угнетали, нежели создавали здесь простор. Вся квартира была не в её вкусе. Здесь срочно хотелось всё обновить и переставить».